мог рассчитывать лишь на положение монах. Как в Тунисе или Египте, понадобилась целая армия сборщиков налогов, особый закон о соляной пошлине. На случай сопротивления имелись галеры, веселица, колесования. Несчастный народ. Английская баллада о муках ячменного зерна, Смолотого, растертого, пережаренного. Написано как будто бы о нем. Со своей стороны, едва привилегированных сословия платили то, что им полагалось платить. Дворянство, согласно собственной декларации о доходах. Духовенство уже в виде даров, которые почти невозможно было подвергнуть учет. Но в обмен на эти дары... Этот обмен на эти декларации золотой дождь должностей и привилегий сыпался на каноников, аббатов, епископов. В начале Людовик 16 пытался обойтись без злоупотреблений. Все короли начинают с этого. Так Людовик 14 пытался экономить с помощью Кольбера. Людовик 15 с помощью Флёрри Людовик XVI с помощью тюрго. Но является некая ливольер, для которой строит Версаль. Некая дюбари, у которой было право пользоваться казной без ограничений. Некий господин де Колонн, сказавший некой королеве, если есть возможность, это уже сделано. Если возможности нет, будет сделано. Прекрасная острота. Но она недешево стоила. 30 миллионов человеческих созданий вынуждены были страдать, дабы министр заслужил улыбку королевы. Дворянство пользовалось любой возможностью вытянуть из короля деньги. Крещение, свадьба, уход в монастырь. Имелась красная книга, в которой говорилось о знаменитом железном шкафе со слов Гамена — обучавшего Людовика XVI слесарному ремеслу. Красная книга изобличает одновременно мадам де Полиньяк и Мирабо. Король записывал в Красную книгу расходы, в частности, данные министру чек на получение денег в казне. Но мало было получить чек, министр должен был еще найти эти деньги. Господин де Куаньи, который мы хотели снизить жалование, устроил королю однажды сцену по этому поводу. И король счел, что он прав. Он чуть было меня не побил. И тем не менее, несчастный народ возлагал такие надежды на вашествие на престол Людовика XVI. В те времена изготовлялись табакерки из шагреневой кожи, с медальонами короля и королевы их называли утешением в горе хагрино означает по-французски исхагреневую кожу и горе правда также и то что на стенах реймского собора кто-то написал красными буквами коронован 11 казнён 12 -го». Сама королева, укрывшаяся, была в Трояноне. Королева, которую поначалу не слишком замечали, принялась изо всех сил обращать на себя внимание. Придумывала неслыханные моды, невероятные прически. У нее был свой министр-парикмахер, господин Леонар и свой министр моды, мадемуазель Бертен. получить аудиенцию при дворе, Можно было лишь в от Леонара и в костюме от мадемуазель Бертен. Поэтому Леонар с трудом успевал причесать всех. Госпожа графиня Пире была назначена на 9 часов. Леонар заставил ее прождать до десяти. Когда парикмахер появился, он застал ее в слезах. «Что с вами, госпожа графиня?» то, что я пропала. Мне назначено на 9 часов, а сейчас уже 10. Вы скажете королеве, что это я заставил вас ждать.